Линии огня ему было не пересечь. А в наших тылах на него с сегодняшнего дня объявили бы розыск. У болгара ему бы не спрятаться, до турок не добраться. Лучше пули, чем виселица. Тут он рассудил верно. Кроме того, Казанзаки не шпион, а именно изменник. «Новгородцев», — обернулся генерал-кандъютанту, — «где письмо?» Тот достал из папки, сложенной в четверо белоснежный листок. «Обнаружено в кармане у самоубийцы», — пояснил Мизином. «Читайте вслух, новгородцы». Адитан с сомнением покосился на Варю. «Читайте, читайте», — поторопил его генерал. У нас тут не институт благородных девиц, а госпожа Суворова, член следственной группы. Новгородцев откашлялся и, залившись краской, стал читать «Милый, Ванчик, Харитончик, сердце мое». Тут такая орфография, господа, вставил от себя адъютант. Читаю, как написано. «Жуткие каракули». «Хм». сердце мо жизнь без тебя будет такая, что руки на себя наложить, что лучше чем такая жизнь. Цеовал миловал ты мне, а я тебе. А судьба подлец смотрел, завидовал и нож за спину прятал безе тебе я пыл в гроз земной. Очинень прошу вернись крей. А если кто-то другой вместо беса в твой паршивый кишинов найдешь, приеду и кляну с мамой кишки вон. Твой на тысячу лет шалунишка. «В смысле, твоя?» — спросил майор. «Нет, не твоя, а именно твой», — криво усмехнулся мизином. «Вам-то вся и штука». Перед тем, как попасть в Кишиневское жандармское управление, Казанзаки служил в Тифлисе. Мы немедленно послали запрос, и ответ уже получен. Прочите телеграмму новгородцев. Новый документ новгородцев читал с явно большим удовольствием, чем любовные послания. Его высокопревосходительство генерал-адъютанту Мизинову В ответ на запрос от августа тридцать первого дня, полученный в час пятьдесят две минуты пополудней. сверхсрочно сверхсекретно. Докладываю, что за время службы в Тфлиском жандармском управлении с января 1872 года по сентябре 1876 подполковник Иван Казанзаки проявил себя дельным энергичным работникомм, И официальных взысканий не имел напротив получил по выслуге орден святого станислава третьей степени и две благодарности от его высочества кавказского наместника однако согласно поступивший летом 1876 года агентурной информации о Име странное пристрастие и якобы даже состоял в противоестественной связи с известным тепллиским педеррастом, князем,есарионном, шаликовым по прозвищу шалон Бесо. Я бы не приал в значении подобным сплетня, не подтвержденным доказательствами, Од однако с учетом того, что невзирая на зрелый возраст подполковник Казанзаки холостый в связях с женщинами не замечался, решил провести секретное внутренние расследование удалось установить что шалуном подполковника занзаки действительно знаком однако факт интимных отношений не подтвержден все же я впочел за благо ходатайствовать о переводе подполковника казанзаки в другое управление без каких-либо последствий для его послужного спискачаль тефлисского жандарманского управления полковник и панч лизип вот так горка резюмировал мизинов сплавил другим сомнительного сотрудника да еще и причину от начальства утаил а результат расхлеывает вся армия из-за измены казанзаки мы два месяца торчим под этой чертовой плевной